Внимательно осмотрев подпиленный ноготь, Катя оглянулась. Ладышева нигде не было видно. Новость, что у него есть некая дылда, оказалась не из разряда приятных. — Спасибо. Можно сказать, спасли маникюр. Протянула она пилочку Зиночки. И что за дылда? Как можно безразличнее, поинтересовалась она. Обыкновенная. Кира зовут. Ноги от ушей, длинноволосая брюнетка. Он с ней периодически где-нибудь появляется. Разведка донесла. И почему все мужики падки на одно и то же? Похоже, это та девушка, с которой я видела его, около магазина. У Кати моментально упало настроение. Надо было все-таки уехать. Только чует мое сердце? — Безразличен он к ней. Пряча пилку в маникюрный набор, простодушно продолжала Зина. — Так, девочка по вызову на ночь. Жаль, что вы замужем, — заключила она неожиданно. — Пока замужем. Вернувшись к дорожке, закрепленной за ее командой, подумала Катя. Завтра в два часа дня встреча с Виталиком и его адвокатом. Вопрос серьезный. Раздел имущества. — Ничего мне от него не надо, кроме машины. — Пусть даже разбитый, — вздохнула она, согнувшись за мечом. — С кем бы посоветоваться по этому вопросу? — Хорошо играешь, — вздрогнула она, услышав за спиной голос Ладышева. — Извини, если напугал. Честное слово, не хотел. — Конечно, испугали. — Никак не могу привыкнуть к вашим неожиданным появлениям. Не стала отникиваться Катя подчеркнуто обращаясь на «вы». «А пора бы!» — улыбнулся он странной улыбкой. виноваты что ли?» «Власть переменилась, и я снова в чести?» — подивилась Катя. «Ну, конечно. Стоит спиной к остальным, а потому может позволить себе быть таким, как хочет. Никто и не заметит. Чем обязана очередным проявлением внимания к своей скромной персоне?» Ехидно поддела она и, не дожидаясь ответа, перешла в наступление. «Новое секретное задание. Что-то надо сделать. Можете позвонить Колесникову и успокоить. Заявление я забрала, так что теперь он вам обязан. Мне никто ничем не обязан», — растерялся Вадим. «Жаль, что мне вчера не удалось убедить тебя в обратном». Улыбка с его лица исчезла. Лоб прорезали глубокие морщины. Но мы это еще обсудим. Когда все закончится, ты, пожалуйста, никуда не исчезай. От бархатного голоса снова потеплело в груди, почему-то задрожали руки. Господи, да что со мной сегодня творится? Настроение меняется каждых полчаса, как малолетка. Разозлилась она на себя. Это почему же? Не без труда, совладав с эмоциями, насмешливо уточнила она. — Позже объясню. — Главное, не исчезай. Вдруг твой телефон снова отключится, и я не буду знать, где тебя искать. — Так ведь у вас Поличенко всегда под рукой. — Найдет. И потом, чего ради меня искать, нарушать законы конспирации? — кивнула она в сторону фуршетного стола, где продолжал толпиться народ. Обиделась, что не уделил внимания, когда опоздала? понимающе вздохнул он. Вообще-то правильно. Я бы тоже обиделся, даже несмотря на опоздание. Ну, извини. Все-таки у нас с тобой много общего. Ладно, ладно, молчу. Заметив, как Катя открыла рот для ответной реплики, поднял он ладони кверху. А то получу отворот ворот поворот. Неожиданно рядом с ними возник порядком захмелевший мамкин. Осмелев, он протиснулся между Проскуриной и шефом, закрыл Катю своим телом и грозно поинтересовался. — И что это вы здесь делаете, Вадим Сергеевич? Лучших наших игроков отвлекаете? — Мастер-класс даю, — нашел Саладышев. — А остальные можно посмотреть? — Ну, почему бы и нет? Выбрав мяч, он перешел к своей дорожке. Внимательно посмотрел на кегли, не отрывая от них взгляда. Разогнался и... — Чисто! — уважительно выдохнул Мамкин. — Как пить дать проиграем! — А вот это мы еще посмотрим. — Не раскисать! — приказала Катя. — Всего лишь психическая атака. — Как в фильме Чапаев! — шмыгнул носом водитель. — Именно. — Вадим Сергеевич, продолжим турнир? Мы готовы у вас выиграть. Даже так? Ну что ж, посмотрим. По местам? Громко скомандовал Ладышев. — Чего спите? — спросила Катя у застывшего на месте мамкина. — Да вот думаю, что -то я расхрабрился. Может, проиграть шефу для нашей же пользы? — решил он посоветоваться с партнершей. — Еще чего? — та. Я... Вашего Вадима Сергеевича без году неделю знаю, и то успела понять, что он терпеть не может под Халимов. Раскосила Катерина нашего шефа, — добродушно посмеиваясь, подошел Иван Иванович. — Эх, бывать свадьбе! — Да ну вас! — передернула плечами проскурина. Убедившись, что табло заработало, она вышла на дорожку и привела к победе свою команду. А вот команда шефа уступила, однако все продолжали веселиться, и это лишний раз подтверждало, что атмосфера в коллективе Ладышева была самая, что ни на есть, здоровая и дружелюбная. Победителям полагался огромный пятикилограммовый торт, который по-братски был разделен с другими игроками, Но сытый и слегка подуставший народ остался равнодушен к сладкому, но сколько можно набивать желудок. Понемногу гости стали расходиться, и первым куда-то пропал Ладышев, чем несказанно озадачил Катю. «И что значили его слова? Не исчезай!» — недоумевала она, в который раз пытаясь отыскать взглядом именинника. «Поздравляю!» — подскочила князиночка. «Благодаря вам нарушена многолетняя традиция. Мы проиграли!» Доживав крохотный кусочек торта, который для приличия положил он на тарелку, Катя потянулась за салфеткой. «Ну к чему же проиграли?» «Ваша команда заняла достойное второе место. Да, но до вашего появления оно всегда было первым. Зин, а давай на «ты»» — неожиданно предложила Катя. И почему ты связываешь ваш проигрыш с моим появлением? — Потому что Вадим Сергеевич больше в твою сторону смотрел, чем на кегли. Легко перешла на ты. — А потому расстроился и ушел одним из первых? — хмыкнула Катя. — Надо было меня предупредить, что шеф не привык проигрывать. Народная мудрость — шеф не проигрывает, он разумно распределяет силы поучительно заметила секретарша. — Ерунда все это. Не расстроился он ни капельки. Уж я-то его знаю. А то, что ушел пораньше, так ведь день рождения. Наверняка последует продолжение банкета. Ну да. Друзья, та же Кира, — с сарказмом поддокнула Катя. — Да не нужна ему сегодня эта дылда! Насколько мне удалось разведать! Оглянувшись, Зина привстала на носочки и зашептала ей на ухо. «Узкий круг друзей. Вадима Сергеевича ее терпеть не может. Но планы на вечер, скорее всего, есть. У мамы он уже сегодня был с утра. Она сейчас в больнице. Давление снова скачет. А ты откуда знаешь? Работа такая. Личный секретарь. Я еще во вторник к ней в отделение лекарства отвозила. И давно у нее давление». Вспомнив о своей маме, забеспокоилась Катя. — Давно. Два раза в год Вадим Сергеевич едва ли не силой укладывает ее в больницу. Как только обследуют и откапают, Нина Георгиевна сразу домой рвется, всю жизнь преподавала в инъязе и теперь репетиторством занимается. — Вы только Ладышеву не проговоритесь. Он очень недоволен, что мать, вопреки его запретам, берет учеников. — А почему он против? Ну, говорит, что ей надо себя беречь. Ну и стыдно, мол, он же сам в состоянии содержать мать. Тем более она гипертоник. Вот ей бы похудеть. Вадим Сергеевич взялся за себя. Похудел, изменился до неузнаваемости. А ведь когда мы познакомились... Как откормленный пингвин был!» Припомнила Зина и, окинув взглядом стол, деловито засуетилась. «Почти целый торт остался». Непорядок. Надо забрать с собой и поставить в холодильник. Пойду попрошу в баре коробку. И впрямь у нас много общего. И моя мама страдала от гипертонии. И ей тоже советовали поберечься и сбросить вес. Отягощенная наследственность досталась нам с вами, Вадим Сергеевич. Посмотрев вслед Зиночки, вздохнула Катя. Ну что, пора и мне собираться. Поеду-ка я домой. Едва она спустилась на первый этаж и подошла к очереди в гардероб, как распахнулась входная дверь, и в холл ввалился двухметровый заяц. — Вы куда? — шагнул к нему навстречу щуплый молоденький охранник клуба. Не удостоив его внимания под любопытные взгляды одевавшегося Люда, Андрей шагнул к проскуренной. О, Катька! Наконец-то! Порежал он ее к себе огромными ручищами. — Я тебя уже пятнадцать минут жду. — Давай номерок! — скомандовал он. — Виделись дважды в жизни. Откуда такие нежности? — ошалела она от неожиданности. — Я еще хотела зайти, — пробормотала она, показав взглядом на туалет. Давай, — Давай-давай, только быстренько! — согласно закивал заяц и встал в очередь в гардероб. Вымыв руки, Катя достала из сумки косметичку и решила поправить макияж. Кто его знает, что там дальше последует? «Это твой муж, да?» — услышала она рядом голос Ксении Игоревны. «Такой большой, почти как наш шеф. Где-то я его уже видела», — припоминая, наморщила она лоб. «А может, просто похож?» «Наверное, похож. Там Зиночка торт упаковывает». Уловка удалась, бухгалтер тут же сменила тему. «Ну, говорила же ей, пять килограммов много, так ведь упертая сил нет!» «Пять килограммов и точка!» «Пойду помогу, мы этот торт в понедельник в две минуты умнем!» — заторопилась она. Стоило Кате вернуться в вестибюль, как у нее тут же выхватили из рук сумочку, набросили на плечи куртку и легонько подтолкнули в спину. «Андрей!» Я не успела со всеми попрощаться, — заикнулась была Катя. «До свидания, люди добрые!» Тут же вместо нее театрально откланялся Заяц. «Простите, но очень спешим. Пошли!» И подхватил ее под локоть. «Сюда!» — показал он на знакомую по крыжовке машину, открыл дверцу и усадил на пассажирское сиденье. Катя оглянулась. В автомобиле никого не было. — А где Вадим Сергеевич, то есть Вадим? — удивилась она. — Уехал уже. Загрузил машину подарками и уехал домой с водителем. Мне приказал тебя дождаться и доставить в целости и сохранности. — Куда доставить? — Как куда? Именинник сказал, что клубы и рестораны ему до смерти надоели, так что мы едем на квартиру. — Разве ты не знала? — Читать мысли пока не научилась, — вздохнула она. Оттого, что Вадим перепоручил ее другу, пустил лучшему, на душе снова стало грустно. — А где Ирина? — спохватилась она. — Какая Ирина? — сделал вид, будто не понял. Андрей? — Ну, та, что приезжала с тобой на дачу. — а Ирочка! — то на дежурстве, наверное. — Хотя нет, скорее всего, дома. — Вообще-то я не знаю. Мы с ней уже две недели не виделись. Явно занервничал он. — Она тоже доктор? — Операционная сестра. — А чуть ты о ней вспомнила, — подозрительно покосился он. — Просто так? — пожала плечами Катя. — Понравилась. Славная девушка. — Может быть. — погрузившись в свои мысли, вроде согласился заяц.